Кофейник закипел, и Инок, отложив газету, бросился к плите, чтобы успеть его снять. Потом Инок достал из шкафа чашку и поставил ее на стол. Но прежде чем приняться за еду, он снова достал из ящика таблицу и развернул ее на письменном столе. В который раз уже его посетили сомнения, имеет ли она какую-либо практическую ценность, хотя временами ему казалось, что в определенных случаях таблица все же себя оправдывает. Таблица основывалась на статистической теории, выработанной на Мицаре, но в силу природы изучаемого объекта он был вынужден заменить кое-какие величины и сместить влияние определенных факторов. Поэтому Инок в тысячный раз задавал себе вопрос – Не сделал ли он где-нибудь ошибку? Может быть, эти подстановки и замены свели достоверность результатов на нет? И если так, то каким образом он сможет исправить ошибки, чтобы восстановить объективность метода? «Вот они, факторы», — думал Инок, «Все здесь. Скорость прироста и численность населения Земли. Смертность» официальные курсы денежных единиц, рост стоимости жизни, сведения о числе исповедующих различные религии, Успехи медицины, прогресс технологии, темпы роста промышленного производства, состояние рынка рабочей силы, тенденции в мировой торговле и многие другие, включая даже то, что на первый взгляд может показаться не слишком важным. Цены, назначаемые на аукционах на произведения искусства, передвижение населения во время отпусков – и предпочитаемые районы отдыха, скорости транспортных средств и количество психических расстройств. Он знал, что статистические методы, созданные математиками Мицара, пригодны для любых условий и для любых ситуаций, но только если они применены правильно. Ему же пришлось подгонять модель ситуации на чужой планете к тому, что происходит здесь на Земле. Не сказалась ли эта подгонка на работоспособности метода? Инок снова взглянул на таблицу и вздрогнул. Если он нигде не ошибся, если все факты учтены правильно, если подгонка не нанесла ущерба самой концепции оценки, то земля движется к еще одной большой войне, к уничтожительной ядерной катастрофе. Он отпустил края листа, и таблица сама свернулась в трубку. Протянув руку, инок взял плод, подаренный ему гостем, сирра, и откусил. Покатал на языке, наслаждаясь необычным вкусом, и решил, что он действительно выше всяких похвал, как утверждало это странное, похожее на птицу, существо. Было время, когда он надеялся, что таблица, созданная на основе мицарской теории, подскажет ему, если не способ покончить с войнами, то хотя бы путь к тому, как продлить мир. Но таблица ничем не могла ему помочь». Путь, который она указывала, неумолимо вел к войне. Сколько войн смогут еще вынести люди Земли? Никто, конечно, не ответит с уверенностью, но вполне возможно, это будет последняя война. Сила оружия, которое люди готовятся пустить в ход, никем еще не проверена в полной мере, и ни один человек не знает точно, каковы могут быть последствия. Когда-то люди сражались, держа все свое оружие в руках. И уже тогда война была достаточно страшна. Но в любой современной войне смертоносный груз будет обрушиваться с небес, сметая с лица земли сразу целые города, не скопление войск, а города со всех их населением. Инок протянул руку к таблице, но остановился. Какой смысл просматривать ее еще раз? Он и так помнит все наизусть. Никакого проблеска надежды. Он может корпеть над таблицей до второго пришествия, и это ничего не изменит. Никакой надежды. Над миром снова сгущались грозовые тучи, и человечество неумолимо скатывалось к войне. Он откусил еще кусочек. Плод показался ему даже вкуснее. — В следующий раз, — сказала существо Сирра, — я привезу тебе еще. Но, видимо, пройдет немало времени, прежде чем оно сюда вернется. А, может быть, они никогда больше не увидятся. Многие путешественники показывались тут лишь единожды, Хотя было и несколько таких, которые объявлялись чуть ли не каждую неделю. Постоянные посетители. Они уже стали близкими друзьями. Ему вспомнилась небольшая группа сиятелей, навестивших его много лет назад. В те далекие годы они заранее договаривались о длительных остановках на станции, чтобы можно было в волю посидеть за столом, поговорить с иноком. Прибывали сиятели всегда словно на пикник, с огромными плетеными корзинами, полными всякой снеди и напитков. Но, в конце концов, они перестали появляться. Инок уже давно не видел никого из них и грустил. С ними всегда было весело и интересно.